Глава сорок Эрику разбудил телефон. Она попыталась нащупать его в темноте на кровати. Рядом никого не было, матрас был жесткий. Она дома. Ей приснилось, что она снова в Манчестере, снова в спецназе. Уже давно этот знакомый сон не беспокоил ее, сон, в котором ей снова и снова приходилось проживать смерть мужа и пятерых коллег во время того злосчастного рейда на наркопритон. Она была рада, что ее разбудили, но радостью улетучилась, как только она увидела, кто звонит. «Крейн, что случилось? Полшестого утра!» Она села и щелкнула выключателем прикроватного светильника, Когда она перестала жмуриться от яркого света, она увидела, что заснула прямо в одежде. «Босс. В Бэккинхеме. Только что было обнаружено тело молодой девушки. В мусорном баке. У нее темные волосы». «Это Элла Уилкинсон. Мы еще не знаем, на все указывает на это». Эрика почувствовала, как пол уходит у нее из-под ног. Ей пришлось держаться за матрас, чтобы не упасть. «Выезжаю». Когда Эрика свернула на Коуперскоуп-Роуд в Бейкенхеме, только начинала светать. Улица была широкая и зеленая, современные жилые комплексы соседствовали здесь с более старыми домами. Она проехала мимо двух старых домов с большими аркерными окнами, замедлила ход и увидела многоквартирный дом. Со стороны улицы уже выстроились патрульные автомобили с включенными маячками, сервисный автобус и минивэн судмедэкспертов. Эрика припарковалась в конце этой очереди и вышла из машины. Дом из красного кирпича, рядом с которым нашли Эллу, был новостройкой. От проезжей части его отделял широкий, вымощенный камнем проезд, тротуар со стороны улицы огородили. От шумного бензинового генератора работали два больших прожектора. Справа от дороги была небольшая лужайка с насаждениями, а слева поставили огромный белый шатер — Ограждающее место происшествия. Внутри горел свет. Эрика подняла голову и увидела, что точка, где она стоит, просматривается с двух сторон. А В некоторых окнах горел свет и виднелись бледные лица жильцов, подглядывающих за происходящим. Эрика предъявила удостоверение, надела голубой комбинезон и нырнула под ограждение. Первым она увидела Крейна чей изможденный вид полностью отражал ее душевное состояние. Молча они подошли к шатру. Внутри было жарко и тесно. Три мусорных бака под маленьким деревянным навесом освещали два мощных прожектора. На месте работал Айзек Стронг. Он и два его помощника были одеты в комбинезонные маски. Запах из мусорных баков, разогретых прожекторами, вызывал тошноту. «Привет!» Тихо поздоровался Айзек и показал на средний черный бак. Полукруглая голубая крышка была откинута назад. Эрика и Крейн подошли ближе и заглянули внутрь. На спине лежала молодая, жестоко избитая девушка, вся в грязи и засохшей крови. Темные длинные волосы висели паклями, как и на предыдущих жертвах, ниже пояса одежды на ней не было. Темный топ прилип к телу и был пропитан кровью, на лбу была глубокая вмятина, левая скула пробита. Крейн отвернулся и закрыл рот рукой. Эрика заставила себя смотреть на несчастную жертву и впитывать в себя все произошедшее с ней. Это она. Это Элла Вилкинсон.